Глава четвертая «Я поклялась себе, а я выполняю даже те обещания, которые даю себе сама» Цитата из фильма «Великолепная Анжелика» «Эмми, ты заставляешь меня краснеть перед гостями, заперлась в своей лаборатории и носа не высовываешь», — бурчал папа, укоризненно смотря на меня. «Я так понимаю, ты не откажешь герцогу?» — взглянула на отца, помешивая зелье. дочь Я последний раз говорю, твой брак – дело решенное. Ему не нужна моя сила, понимаешь? Он меня дрессировать как собачонку будет. Не хочу такой жизни и такой семьи. Не утрируй. Нормально все будет. Завтра вы перенесетесь в поместье герцога, где не будет ни нас с мамой, ни Малори. Узнайте друг друга лучше. Посмотри на маму. Разве ей плохо в браке со мной? Или мне плохо? Мама любит тебя. И ты добивался, мама, не потому, что она сильная ведьма, а потому что любил. А ты отдаешь меня в руки незнакомцу, не жалко?» Я отложила лопатку и посмотрела на папу. «Да, он сильный маг, и наш брак был бы идеален, будь я просто дочерью графа. Богатому аристократу леди до кончиков пальцев, к тому же ледяную, как снег в горах. Но я не смогу так жить, мне нужен огонь» который будет согревать, нужны полеты высоко в небе на метле, нужны танцы и песни в кругу таких же ведьм, как и я. Я зачахну в стенах поместья или... Или вы создадите крепкий союз на зависть всем. Ледяным тоном перебил меня родитель. Я усмехнулась и закончила предложение. Или я попрошу Диану избавить меня от брака с нелюбимым и плевать на последствия. Папа шумно выдохнул и закрыл глаза. Собравшись с мыслями, он заговорил эми поклянись силой ради меня и мамы, поклянись, что попробуешь наладить отношения с герцогом и постараешься полюбить. Если не выйдет, мы отменим свадьбу, и ты будешь свободной ведьмой». «Клянусь», — подумав, принесла я клятву. «Но видят боги, у меня не железное терпение, и если эта высокородная морда, лицо то есть продолжит мнить из себя невесть что, я в долгу не останусь». «Я поговорю с герцогом. Если надо...» Попрошу короля повлиять на племянника. Ты же знаешь, мы всегда были в дружеских отношениях. Но, эми ради бога, принеси Джеймсу извинения. Он зол, как тысячи чертей. Хотя, признаюсь, новый цвет волос ему идет. Веселенький такой, голубенький. Нет, извиняться не буду, он заслужил. Хихикнула я. Да, вчера я все-таки подлила зелье в шампунь. Герцог в этот момент что-то обсуждал со своим другом в соседних покоях. К сожалению, я не смогла прийти сегодня на завтрак в столовую, за зельем необходимо было следить, но, думаю, всем понравилось. Выпроводив папу, я выключила горелку и оставила бурую жидкость остывать. Лаки смотрел на меня, прищурив изумрудные глаза. Поняв, что объясняться я не собираюсь, фамильяр спросил. «Скажи мне, ведьма, как твоя клятва отцу и зелье отличающие вкусовые рецепторы, сочетаются?» «Лаки, радость моя!» Я обещала папе наладить отношения, но не обещала прекратить месть. папочку не дурак, все прекрасно понял. Вот отомщу хорошенько и начну налаживать, вот прям сразу. Вся в бабку, — с гордостью проговорил Лаки. Я взяла котика на руки и села с ним в кресло. Расскажи мне о ней, я ее почти не помню. Только уроки здесь, в этой лаборатории. Аманда Тремор была истинной ведьмой, сильной, смелой. Ее боялись и уважали за ум и смекалку. аманди пророчили место старшей ведьмы, но она отказалась, когда родилась ты. Сама понимаешь, старшая ведьма уходит из семьи. Кстати, даже прошлый король уговаривал ее принять пост. Ну, или переехать в дворец, чтобы давать советы его величеству. Почему не переехала? Она ослабла к тому времени, хотя и не показывала этого. Сначала смерть Анфисы, ее фамильяра. Аманда тогда горевала несколько лет и чуть было не превратилась в темную ведьму. Из глухой тоски ее вытащил твой дедушка, окружив любовью и заботой. А потом его убили. Тот случай до сих пор вспоминается драганием. Убийство мага королевской гвардии далеко не редкость. И Аманда смирилась бы со смертью мужа, приняла. Но вскрылись подробности, что убийство то было спланировано, а не случайность. Ведьма попросила богиню помочь наказать виновных, и начались ужасные смерти. В разных уголках королевства мучительно умирали маги. Никаких несчастных случаев, которые так любят устраивать ведьмы. Главным спусковым крючком стала смерть во дворце. Брат короля сгорал в агонии несколько недель. Фририк II начал расследование, и выяснилось, что все убитые были замешаны в заговоре против короны. Брат хотел свергнуть короля и начал с преданных людей аманди выдали благодарность за уничтожение заговорщиков и предложили место придворного лекаря. Но она отказалась, так как силы постепенно угасали. Сильная ведьма зависима от любимого. Чем больше сил было отдано, тем больше она потеряет после его смерти. Через несколько лет Аманда уснула навсегда. — И зачем ведьмам влюбленность, если от нее одни муки? — горько спросила я. — Ты молодая и не знаешь многого. Ты не увидишь близ столицы действительно удачного союза мага и ведьмы. Даже твои родители не могут быть примером. Если маг не подавляет ведьму, если любит настолько, что готов жертвовать всем и даже жизнью, ведьма расцветает. А после входит в полную силу, без проблем управляя природой. Она становится всего на ступень ниже, чем Диана. А рядом маг, у которого резерв пополняется бесконечно, даже если он вдали от любимой. «Лаки, а ты когда таким умным стал? Ты же шелопоп и проказник!» С улыбкой поинтересовалась я у котика. Фамильяры прежде всего продолжение своей хозяйки. Просто ведьминские качества выделены сильнее. А умные мы с самого рождения. Память предков — один из главных даров Дианы. «Вот скажи мне, дар богини, что мне делать с герцогом? Ты же слышал его слова?» Лаки зевнул и потянулся. Спрыгнув с колен, котяра потопал к двери, на ходу отвечая. «Мы его приучим». И за мохнатый коврик он ответит по полной. Для герцога приготовлен маленький сюрприз. Вот она девица, когда наденет парадные сапоги. Я в шоке уставилась на кота. «Ты что, написал сапоги герцога?» фона тебя! Настоящая леди даже не подумает о таком. Всего лишь мышь». Я зашлась в истеричном смехе, представляя лицо Джеймса когда он будет сапог. Смахнув слезы, я покачала головой. Лаки, ты не удача, а монстрик. Маленький мохнатый монстрик. Это же надо было до такого додуматься. Обращайся, хозяюшка. И не забудь, сначала мстим, а потом уже влюбляемся.